Стефан. Март 2020 года. Стефан просыпается от ощущения, похожего одновременно на облегчение и удар. Ясно, что это означает. Старшая бездна, озарявшая его территорию своим несомненным присутствием, только что окончательно и бесповоротно ушла. Стефан сердито думает: "Даже не попрощалась, зараза". Хотя на самом деле понятно же, что попрощалась. А что спал, как убитый, и все прохлопал, значения не имеет. Что с тобой было, было. Не помнишь, ну, вспомнишь однажды. А если нет, сам дурак. «Ладно», — думает Стефан, — «нормально, работаем дальше. Я вообще, между прочим, поначалу надеялся, что Эна сюда ненадолго. Терпеть не могу ревизоров, даже когда они дружелюбно настроены и уверяют, что статус граничного города у нас теперь навсегда» даже таких прекрасных, что непонятно, как без них жить. Ну вот, наконец-то стало, по-моему, она ушла. Что Стефан точно умеет, так это объяснять себе, почему любая потеря на самом деле приобретение, поражение — тщательно замаскированная победа, а мне трындец — это просто такая неочевидная форма «моя взяла». Не то чтобы он себе верил, но настроение от такой постановки вопроса сразу же поднимается. Это факт. «Проснулся!» — радуется город. «Хочешь со мной погулять?» Это с его стороны очень мило, деликатно осведомится, есть ли у Стефана такое желание, потому что обычно этот город просто берет в охапку и тащит. «Пошли, давай!» Сопротивляться, конечно, можно, но смысла особого не имеет. Глупо тратить чертову прорву сил на то, чтобы огорчить целый город сразу и свое удовольствие упустить. Поэтому Стефан никогда не отвечает отказом на очередное предложение немедленно пойти погулять. Город не жалуется, хотя вообще он, прямо скажем, не адепт стоицизма. обычно чуть что не так сразу закатывает скандал. Но Стефан и сам ощущает его печаль. К хорошему легко привыкаешь. Вот и город привык, что в нем проживает старшая бездна. А теперь ничего не попишешь, придется от этого отвыкать. Ладно тебе. Говорит Стефан вслух, поднимаясь на ноги. «Ну это все у тебя остались?» «Это да», — легко соглашается город. «Главное, ты остался. Ты же у меня навсегда». Стефан не вчера родился, и даже не на позапрошлой неделе. В смысле, не маленький, давно уже в курсе, что в этой реальности ничего не может быть навсегда. Но отвечает «Куда же я денусь?» И пока говорит, точно знает, что это чистая правда. Стефан вообще не врет. Никогда. «Ты знаешь что?» — говорит он городу, как приятелю вслух. «Подкинь меня до ближайшей приличной кофейни. Желаю цинично совершить кражу со взломом. Немного дополнительной горечи мне сейчас явно не повредит». Фразу он заканчивает уже в пустой кофейне Taste тест-мэп на Чурленю которая, естественно, закрыта. Ночь на дворе, но так даже лучше. Болтать с людьми у Стефана сейчас совершенно нет настроения, а аппарат он и сам умеет включать. Стефан хоть и шутит про кражу со взломом, на самом деле считает все городское хозяйство своим. В каком-то смысле оно так и есть, а что владельцы не в курсе, так это нормально. Люди не в курсе вообще ничего». Однако Стефан не злоупотребляет своей безграничной властью над имуществом граждан. В смысле, особо не хапает. И даже сейчас, залпом выпив не столько горький, сколько терпкий, как неспелая ягода кенийский эспрессо, кладет двухевровую монету в пустой стаканчик для чаевых. — Вот теперь, — говорит он, выходя за порог, — нормально проснулся, пошли и с удовольствием ощущает, как замедляется его шаг, как движения становятся мощными и одновременно плавными, словно он идет под водой. Теперь самая безрассудная любовь его жизни, город с почти человечьим характером, причудливой, горькой и счастливой судьбой, смотрит на себя глазами человека-шамана и, как всегда в таких случаях, с простодушным самодовольством заключает «А я у вас вполне ничего». «Не вполне ничего, а прекрасней всех в мире», — вставляет от себя Стефан, — «лучший из человеческих городов». «Волшебное существо на прощание тоже так говорило», — соглашается город. «Удивительное оно! Столько от него было радости! Прекрасное, почти как ты, существо!» «Почти как ты» — это, конечно, очень смешно, с учетом, что Эна все-таки старшая бездна, а Стефан был рожден человеком. Впрочем, бездны тоже рождаются кем попало». В свое время, странствуя в мире духов, Стефан познакомился с одной очаровательной юной бездной, выросшей из уличного кота. «Важно, не кем ты родился, а что потом сделал с собой», — думает Стефан, спускаясь вниз по улице Калинауско. Ему хочется одновременно взлететь, заплакать, застыть неподвижно на месте и станцевать, но он давно привык к таким побочным эффектам от прогулок по городу с городом, поэтому просто спокойно идет». И вот прямо сейчас, пока им с городом так отлично вдвоем гуляется, что счастье даже не состояние, а воздух, который можно просто вдыхать, чтобы заполнил тебя и город, вас обоих, до самых краев, можно позволить себе осознать потерю, как рану, прореху в пространстве, которую ничем не заполнить, и согласиться с этой прорехой, позволить ей быть, просто и с к правде. Так есть. Так теперь есть». И это очень красиво», — думает Стефан. «Наше старое хрупкое счастье, наша новая вечная боль. И хорошо, что вечная. Бывают такие раны, которым нельзя затягиваться, потому что только из них хреначат на наши глупые твердые тротуары и головы невыносимый, целительный, воскрешающий свет». На завтра Стефан не то что не помнит, Помнит, конечно, он, слава богу, ума не лишился, в чем, собственно, состояла проблема, с какой стати их с городом охватила такая печаль. Просто он больше ничего такого не чувствует и сам смеется над чувствительным вчерашним собой. Тоже мне великое дело, безна ушла из города, на той высшей духе, чтобы приходить сюда ненадолго, обжигать своим легким дыханием, опьянять своей радостью, забирать навсегда твое сердце и уходить по своим делам, оставив в подарок очередную прореху, без сквозняка из которых невозможно маломальски разумная жизнь. Впрочем, вообще никакая жизнь невозможна без этих жгучих прорех, без тоски почему-то настолько непостижимому, что с самим собой об этом не поговоришь, но чувствовать будешь, конечно. И жить без нее уже не захочешь. Где бы я сам сейчас был, если бы не эта тоска? В общем, не ужас-ужас, а штатная ситуация, — говорит Стефан Тони, которому прямо с утра, то есть в два по практически босиком по росе зашел выпить пиво в смысле пресечь меланхолию и вправить мозги. Это метод, и он отлично работает. Сколько стоит этот мир, всегда было так.